Примечание автора для читателей. Правда или вымысел? Пора мне отойти в сторону, отдернуть занавеску и показать, что в этой книге основано на фактах, а что выдумано. Хотя рассказанная мною история — это невероятная выдумка об экзотических кремнеорганических формах жизни, неудачных лунных экспедициях и тектонических катастрофах, на самом деле существует множество фактов, на которых построен этот роман, и даже изрядное количество моих вымыслов. Итак, начнем с того, с чего начинается эта история. С прошлого. Извержение горы Тамбора. Во-первых, я должен признать, что в моем детстве был фильм, захвативший мое воображение – «Крокотау к востоку от Явы». Он вышел на экраны в 1968 году. В главных ролях снимались Максимилиан Шел и Брайан Кит. Это был фильм-катастрофа, повествующий об извержении вулкана Крокотау в 1883 году. Фильм запомнился мне на десятилетия, пробудив во мне интерес к вулканам – Как писатель я хотел попытаться вернуть то волнение, которое испытал при просмотре этого фильма. Многие детали, которые появляются в прологе, взяты из реальных свидетельств об извержении вулкана Тамбора. Похожие на артиллерийскую канонаду взрывы, которые были слышны за сотни миль, покрытая слоем пепла и усеянной островками плавучей пемзы моря, засыпанные пеплом научно-исследовательские корабли. Дни превратились в ночи, береговая линия была разрушена цунами. Обо всем этом повествуется в удивительно захватывающей книге по истории, которую я настоятельно рекомендую «Год без лета», 1816 год и «Вулкан, омрачивший мир и изменивший историю» Уильяма Клингаммана и Николаса Клингамана. Из нее же я узнал о сэре Стэнфорде Раффалзе, лейтенанте-губернаторе региона, и о том, что он сыграл ключевую роль во время катаклизма, записав многое из того, чему стал свидетелем. Раффлс также был заядлым натуралистом и живо интересовался историей и культурой местных народов. Во время пребывания в Джакарте он являлся президентом Королевского Ботавского общества, крупной научной организации в регионе. Позже Раффлс вместе с Уильямом Фаркуаром основали порт Сингапура. Эти двое, как известно, конкурировали за открытие в регионе и сильно поссорились. В конце концов, Стэмфорд назначил губернатором Сингапура доктора Джона Кроуфорда, которого знал по работе в Джакарте. Их запутанная паутина интриг, ударов в спину и научного соперничества – все это правда. Для меня в этой истории наверняка таилось нечто большее, поэтому я написал ее. Еще одна деталь, которая заинтриговала меня во время исследования, это то, что на британских и голландских кораблях в этом регионе члены экипажа часто набирались из числа аборигенов – Коренные народы Австралии высоко ценились за их знания и опыт. Они служили лоцманами, следопытами, переговорщиками, переводчиками и проводниками. Так что нет ничего необычного в том, чтобы найти корабль с таким юнгой, как Мэтью. Давайте рассмотрим эту последнюю тему более подробно. Коренные народы Австралии. В этом романе вкратце обсуждается, когда австралийский континент был впервые заселен – В настоящее время общепринятая дата составляет от 50 тысяч до 60 тысяч лет тому назад. Но недавно обнаруженные древние охотничьи и рыболовные стоянки поставили эти временные рамки под сомнение. Хотя датировка остается спорной, я случайно наткнулся на научные статьи, ставящие под сомнение теорию выхода человечества из Африки и перемещающие колыбель человечества в Австралию, Больше всего меня поразил тот факт, что генетики, которые первыми предложили африканскую теорию, позже отказались от своих выводов. Перефразированная в этом романе цитата «Митохондриальная ДНК отодвигает происхождение человечества намного дальше и указывает на то, что австралийские аборигены появились 400 тысяч лет назад», принадлежит одному из этих ученых. «Что касается легенд австралийских аборигенов, то я смог лишь вскользь охватить богатство и разнообразие их верований», Но то, о чем повествуется в этой книге, основано на реальных историях аборигенов. Легенда о радужном змее именно таковы, как это описано в романе. Миф о сотворении мира, гигантская змея, спящая глубоко под земной корой, ее способность перетекать с места на место через глубоководные пути, противоречивая природа змеи, способная нести как разрушение, так и спасение, даже посев маленьких радуг, миниатюрных версий самих себя, в людей, чтобы сеять хаос. Что касается ревущих быков, то они действительно являются сакральными орудиями австралийских аборигенов и считаются голосом радужного змея. И голос этот действительно очень громкий. Он способен распространяться на многие мили, достигая сотни децибел. Этакий эквивалент визга работающей бензопилы. Тот аспект романа, который охватывает темные сны, представляет собой сочетание мифологии аборигенов о времени сна с небольшим количеством предположений с моей стороны. Меня интригует тот факт, что 74 тысячи лет назад в этом регионе произошло извержение супервулкана Тоба. Мне всегда не давал покой вопрос, могло ли такое событие, извержение, которое на десятилетия погрузило мир в сумерки и привело к тому, что численность человечества сократилась до менее чем 30 тысяч человек, вызвать переселение аборигенов в Австралию. Тем более, что истории их происхождения говорят о великом огненном катаклизме и гигантских разрушительных волнах. Что, если это рассказ из первых рук об извержении вулкана Тоба? Кто-то должен это исследовать. Говоря об исследованиях, давайте перейдем к некоторым научным темам, поднимаемым в этом романе. Исследование морских глубин. Я подумал, что должен сначала рассказать о транспортных средствах, которыми пользуются персонажи этой книги. При их описании я взял за образец «Удивительные исследовательские суда», Одно в стадии разработки, и два, которые были надежно испытаны и побывали в морях. Титаникс основан на гигаяхте с ядерной силовой установкой «Земля-300». В настоящее время она еще только строится и должна совершить первое океаническое исследовательское путешествие в 2025 году. Если вам интересно узнать больше, посетите веб-сайт oeuf300.com. Судно будет нести на своем борту 160 ученых и такое же число экипажа, 13-этажный стеклянный шар или научный городок вмещает 22 ультрасовременные лаборатории. Яхта также будет нести множество подводных исследовательских аппаратов. Узнав об этой яхте, я решил устроить ей пробное плавание. Обратите внимание, что я лишь едва поцарапал ее и даже потом почистил. Я все еще жду приглашения на ее первый рейс. Захвачу с собой шампанское. Как уже сказано ранее, яхта «Земля-300» будет оснащена подводными экспедиционными аппаратами. Может, даже таким, как Тритон 3630 2 фигурирующий в этой книге Кармаран, скопирован именно с него. Я лишь сделал его четырехместным вместо двухместного, и также наделил его парой крыльев, которые позаимствовал у другой модели Титаник Эксплорер. В остальном же придерживался реальных параметров Тритона 3630 2 Даже акустический модем, способный поддерживать голосовую и текстовую связь, основан на современных технологиях и может проникать в самые глубокие желоба. Автономные модули DRIX, которые фигурируют в этой книге, тоже настоящие. Их спроектировали замечательные люди из компании AXBLUE. Перейдем к тому, что могут обнаружить эти подводные аппараты. Глубоководная жизнь. Большая часть наших океанов остается неизученной. Мы лишь грубо нанесли на карту около 20% их дна. Если же говорить о более детальных изображениях, достаточно четких, чтобы обнаружить крушение самолета, эта доля падает до 0,05%. Никто толком не может сказать, что там внизу. Постоянно делаются новые открытия. Гигантские кальмары когда-то считались мифическими существами, пока не нашли их тушь, выброшенной на берег. В этой книге я постарался придерживаться биологически вероятного. В первых главах я описал жизнь на глубине двух миль. Это описание точное. В темных глубинах есть прекрасные оазисы, процветающие в отсутствии солнечного света. Равным образом, все обсуждения уникальной биологии глубоководных кораллов также основаны на фактах, включая такой интригующий факт, что в Средиземном море кораллы постоянно растут на протяжении 400 тысяч лет. И хотя до сих пор они не были найдены на глубине 6 миль под водой, мы только начали наши поиски, и биологически они вполне могут там быть. С небольшими кремнеорганическими изменениями. Далее. Разговор о гигантизме в морских глубинах поразительно верен. Биологические причины того, почему это происходит, насыщение кислородом, соленость и также точны. Перейдем к некоторым тонкостям. Креветки-пистолеты действительно шумные существа, стреляющие заряженными плазмой водяными пузырями. Уппанир активно исследует возможности применения этих естественных океанских шумов для разработки новой гидроакустической системы. А пока военные подводные лодки используют шумные колонии креветок, чтобы спрятаться от гидролокаторов надводных кораблей, как это делает Фиби в моей книге. Что касается геологии морских глубин, Я упоминаю подводные вулканы, извергающие жидкий углекислый газ и огромные лужи расплавленной серы. И те и другие были найдены в темных, неизведанных глубинах океана. И, кстати, о геологии. Крупные области с низкой скоростью сдвига или сгустки и формирование Луны. Два огромных загадочных фрагмента Земли под Тихим океаном и Африканским континентом действительно существуют. ученые постепенно сходятся во мнении, что это вполне могут быть осколки планетоида Тея, который врезался в раннюю Землю и вывел на орбиту нашу Луну. Есть также основания полагать, что крошечные фрагменты того же планетоида могут быть частью Луны, но это еще не подтверждено, по крайней мере, пока. Кстати, китайский лунный посадочный модуль ЧАНА-5 действительно загадочным образом вышел из строя во время бурения этого странного слоя, Образцы лунного грунта, доставленного этой экспедиции, действительно показали, что Луна охлаждалась гораздо медленнее, чем предсказывала любая модель. Одной из причин медленного охлаждения было возможное присутствие инопланетного радиоактивного материала, из-за которого Луна оставалась горячей. Что это может быть? У меня есть своя теория, и вы только что ее прочитали. Если копнуть глубже, то окажется, что два сгустка действительно являются источником большей части тектонической нестабильности планеты, вызывая извержение вулканов и землетрясения, особенно вдоль их границ. Тронт Торсик из Университета Осло связал эти сгустки с величайшей катастрофой в истории Земли. По его мнению, в свое время изменение в одном из тех пятен спровоцировало великое вымирание, уничтожившее большую часть жизни на планете – Он также считает, что это может повториться, что все мы сидим на допотопной бомбе замедленного действия. Что касается странной распространенности и сообщений о неопознанных воздушных явлениях вокруг областей тектонической активности, это также верно. Неужели кто-то там наверху присматривает за осадом, который он посадил? Как говорит Пейнтер Кроу, если это так, понадеемся, что у них не будет сезона сбора урожая. Осьминоги из космоса. Я думал выделить эту тему из общего обсуждения морской жизни. Я посмотрел документальный фильм «Мой учитель-осьминог» и прочитал бесчисленное количество статей об уникальной биологии и интеллекте этого вида, так что я не слишком удивился, прочитав о проблемах эволюционного пути осьминогов. В последнее время в СМИ наблюдается всплеск интереса к этой теме, по большей части насмешливый – Но, копнув глубже, я обнаружил, что интерес этот основан на научной статье о панспермии и заселении нашей планеты внеземными ретровирусами. Называлась она «Причина кембрийского взрыва» — земная или космическая, а ее авторами были астробиологи со всего мира. Я прочел ее и нашел их выводы весьма убедительными, поэтому и решил экстраполировать, как это могло бы выглядеть. И продолжая тему внеземных форм жизни и как их найти. биосигнатуры. В последние несколько лет научное сообщество отходит от поиска техносигнатур, радиосигналов и так далее как индикатора жизни на других планетах. Теперь ученые больше сосредоточены на поиске биосигнатур. В этом романе доктор Датукли затрагивает данную тему. Его мнение основано на текущих и продолжающихся исследованиях. Организация, в которой он работает. LAB, или Лаборатория Агностических Биосигнатур, это реальная группа ученых из Джорджтаунского университета с филиалами по всему миру. Секвинатор Нанопор, Миньон, которым он пользуется на борту Кармарана, представляет собой органический анализатор. В настоящее время этот прибор проходит испытания для установки на будущих научно-исследовательских космических аппаратах. Если вы хотите узнать больше о поиске биосигнатур, я настоятельно рекомендую книгу, которую написал астроном из Гарварда Ави Леп. «Внеземной мир. Первый признак разумной жизни за пределами Земли». В ней тема биосигнатур рассматривается гораздо более подробно. По мнению автора, сигарообразный астероид Оу-Муамуа, который пролетел мимо Земли в 2019 году, вполне мог быть образцом инопланетной технологии – Как и в случае с теорией внеземного происхождения осьминогов, тезис Леба был воспринят предвзято, но лично мне импонирует его общее отношение к теме и его вывод. Просто подумайте и посмотрите глубже. Эта философия может служить всем нам. Автономные силы Китая Описанная в романе военная техника Ноак основана на реальных разработках, которые в настоящее время находятся в стадии производства, а некоторые уже используются, Это и атомная баллистическая подводная лодка тип 096, в книге потерпевшая крушение чанжен Чанчжен-24, и посадочный вертолетный док тип 076, ДНС, и десантный корабль на воздушной подушке тип 726, ЕМА, а также танк тип 96. Управляемая искусственным интеллектом судно «Джухайюнь» это также реальная лодка, которая считается прототипом ее ванизированной версии, Кроме того, морские беспилотники и умные торпеды, которые преследуют Ковальски в этом произведении, реальны и прошли ходовые испытания в Тайваньском проливе. Точно так же ВМС Нуак разработали глубоководное судно множественного военного назначения, от разведки и наблюдения до противолодочной войны. Я создал Дзяолун на этой дизайнерской платформе. Оставив в стороне научные аспекты книги, давайте закончим темами, представляющими особый интерес. Место действия. В Гонконге есть бар «Старик», который посещает Ковальские, и все напитки, которые он заказывает, реальные. Парк, в котором он сражается с бандитами, действительно находится прямо через дорогу. Точно так же вы можете пришвартовать свою лодку в Королевском яхт-клубе Гонконга, а на соседнем берегу сыграть в гольф. если только надвигающийся цунами не загонит вас в клуб, как это случилось с Грэем. Пожарные дороги и пешеходные тропы на лесистых склонах пика Виктория действительно образуют запутанный лабиринт. В Сингапурском музее естественной истории Ли Вон Чан хранится оригинальная коллекция естественной истории из музея, основанного сэром Стэнфордом Раффлзом, включая открытие, которое он сделал сам – Галерея наследия в этом музее также освещает запутанное научное соревнование между Раффлзом и Фаркуарм. Верхние исследовательские этажи содержат обширные влажные и сухие коллекции, в которых хранятся миллион образцов. А в общедоступных залах действительно есть световое шоу, подсвечивающее огромных динозавров. Прошу прощения за такой ужас. В Джакарте «Мост любви» вполне доступен для ночных прогулок или перестрелок, Исторический музей Джакарты когда-то был мэрией, где у сэра Стэнфорда Раффолза имелась канцелярия. Сомневаюсь, что там есть сейф с кодовым замком, в котором хранятся останки мертвого мальчика, а там, кто знает. Лаборатория, в которой Хэн и Сёя проводят ночные исследования, Институт молекулярной биологии Эйкмана, также реальное учреждение. На военно-морской базе Риам в Камбодже Китай действительно занял внушительный угол объекта. Согласно статье в «Вашингтон-Пост», База будет использоваться как в военных, так и в научных целях, что, на мой взгляд, вызывает большее беспокойство, чем по отдельности. Вот, собственно, и все. Судя по финалу, вы легко можете представить, что отряд «Сигма» выйдет на тропу войны. Грядет крупная битва в глобальном масштабе. Никто не останется в стороне. Чтобы выжить, потребуется задействовать всех агентов, прошлых и нынешних, включая некоего четвероногого солдата, а, возможно, даже двоих.